Глава 65. Пробуждение и решимость Прошло несколько дней с тех пор, как Напун решила умереть. Сегодня Божье Царство казалось мирным и спокойным. Яркое солнце освещало святилище, но я ощущала на своих плечах тяжкий груз, возведённый во флага смерти. Я наблюдала, как вдалеке Джон и Кирика размахивают деревянными мечами. От Салсей нёс под нос чаем к столику, где болтали Ариас и Данеллой. Вот такая обычная повседневная жизнь. Тем не менее, заметив мое присутствие, Ария тут же напряглась, а окружающая атмосфера стала напряженной. «Что-то не так, Ария?» И Я подошла к ней, чтобы спросить, что случилось. Ария взглянула на меня серьезными глазами. «Листа, госпожа Изестера просила передать, что срочно хочет с тобой увидеться». «Да, поняла». И я тут же помчалась в святилище к покоям верхонной богини Изостера. Сердце в груди билось так быстро, что готово было вот-вот вырваться наружу. Когда я открыла дверь, привычное мягкое выражение лица из эстера помрачнело. Она без колебаний сказала. «Артмей, владыка демонов Эксфолии, пробудился». Ох, вот и все. После слов Арии у меня возникло зловещее предчувствие, но теперь я отказывалась верить своим ушам. Напряжение подскочило до потолка. Ранее владыка демона скрывался за непроницаемой завесой, но на мгновение показал своё присутствие. Скорее всего, он это сделал намеренно, чтобы я ощутила его пробуждение. Надо рассказать Сея. Рюджин Сея сейчас находится на главной площади. Поблагодаря верховной богине Зестеру, я выскочила из её покоев. Как и сказала верховная богиня Зестера, Сэй нашёлся на площади. Он разговаривал с каким-то странным богом. «Нет, ты не понимаешь. Я бог Сакэ. Я вообще без понятия, о чём ты говоришь». Похоже, Сэй пытался добыть информацию от пухлощокого бога Сакэ. Тем не менее, ситуация была чрезвычайной, так что мне пришлось их прервать. «Сэя, у меня срочное сообщение от верховной богини Застера. Владыка демонов, наконец, пробудился». «Ясно». Боксаке покачал пальцами щеку «Не знаю, что у вас происходит, но звучит очень серьёзно. Пожалуй, лучше я пойду». Когда Боксаке ушёл, я предложила Сей открыть портал на но он покачал головой. «Подождём ещё немного». «Чего? Ты не хочешь идти?» Мои брови от удивления поползли вверх. Я думала что когда он услышит, что владыка демонов пробудился, захочет немедленно отправиться в бой. Ох, вот как. Ладно, тогда подождем. Видимо, сей еще не был готов, поэтому я решила подождать, пока не наступит подходящий момент. Герой, еще немного, это сколько? Раздался вдруг за моей спиной мрачный голос. Оглянувшись, я заметила, что к нам подошли Кирика и Джон Дэ. Кажется, они слышали наш разговор. «Что не так, Джон Де? Вид у тебя жуткий!» Не обратив на меня внимания, генерал посмотрел на Сею. «Я понимаю, какую тяжёлую ношу ты несёшь на своих плечах. Неудивительно, что между сражениями ты усердно тренируешься. Я слышал, твоё прошлое поражение было результатом нетерпения из-за желания как можно скорее спасти Эксфолью. И все же позволь сказать тебе кое-что. Думаю, все это время в небесном мире ты просто просиживал штаны. Больше нет смысла здесь оставаться. Сэй бы ни за что не вернулся в Божий Царство без надобности. Я ожидал, что Сэй опровергнет его слова, но он молчал. Так ли это? Только что он просто болтал с Богом Сакэ. И «Я глубоко сомневаюсь, что данный разговор чем-то помог бы ему победить владыку демонов». Учитывая характер Сея, я думала, что он скажет что-то вроде «слишком шумно захлопнись» и плеснет Джона до чаем. Однако герой старательно избегал взгляда генерала и в итоге отвернулся. «Я скажу, когда буду готов». Я не верила своим глазам. Он просто развернулся и ушел. Когда силуэт героя отдалился, Джон Де разочарованно вздохнул. А Кирика пробормотала. «Мистер Сейя кажется, он чего-то ждет». «Чего-то? Кирик, что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Я просто чувствую». Такие моменты интуиция Кирика обычно не подводила. Впрочем, как и Кирика, я понятия не имела, почему он медлит. Настал следующий день. Когда я зашла в кафе Целсея, Ария пораженно распахнула глаза. «Листа, вы еще в Божьем Царстве?» Ого ага, Целсея еще не готов». И я напряженно хихикнула от неловкости ситуации, а Ария подошла ближе. Почему-то она выглядела расстроенной. «Как же так? Я думала, вы уже ушли». «Ария?» Ее лицо вдруг резко покраснело. Похоже, она сильно разозлилась. И я невольно нахмурилась, не понимая, в чём дело. Заметя, что сорвалась, Ария спохватилась и тут же улыбнулась. «Прости, просто на этот раз вы находитесь здесь намного дольше, чем обычно. Хотя нет, в этом и правда есть смысл. В конце концов, вас ожидать решающая битва сладыка демонов». После неожиданной вспышки паники она торопливо ушла. Никогда не видела, чтобы Ария себя так вела. Сердце кольнуло тревога. В тот момент Кирика коснулась моей спины. «Мисс Листа, простите, насчет мисс Арии». «Ничего страшного. Я понимаю, почему она разозлилась. В конце концов, Владик Демонов уже пробудился, а мы до сих пор сидим в Божьем Царстве». «Нет, я не о том. Я хотела рассказать о вчерашнем дне». «А? А что было вчера?» «Когда мисс Листа сидела за столиком в кафе». Я заметила, как мисс Ария подошла к мисс Листе со спины с очень страшным лицом. Кажется, она пыталась достать что-то из груди. «Чего?» Я испугалась и уронила чашку. Мисс Листа обернулась на звук, поэтому мисс Ари тут же ушла. «Ты же шутишь, да? Что за странная история? Ария ведь не собиралась со мной что-то сделать?» «Я не знала, рассказывать вам или нет. Честно говоря, не думаю, что мисс Ария хотела сделать смеслистой что-то плохое, но… Ну конечно, Ария мне как старшая сестра, она заботится обо мне с самого детства. Вы правы, наверное, это просто моё воображение. Да, точно, скорее всего ты её не так поняла. И пусть я отказывалась верить, что Ария могла мне навредить, её странные действия в купе с моим флагом смерти. заставили меня волноваться ещё сильнее. Меня с острое чувство беспокойства, поэтому я решила спросить мнение Аденеллы. Она как раз сидела в одиночестве за своим столиком, а Целсей нёс ей чашку кофе. Когда я подошла ближе, они почему-то нахмурились. Л «Листа, нелегко это говорить, но... о Что случилось? Ну, знаешь... Ах, ладно... «Ничего. Я не... не знаю. то да что во имя боков здесь происходит?» Закричал я а Денелла тут же отвела взгляд. «А Целсей, что стоял рядом Он внезапно начал кашлять. «Целсей?» «Ничего. Я, наверное, пойду. Столько дел! Столько дел! Прикрыв рот рукой, он торопливо умчался сторону кухни. «Что не так с этими двумя? Ох...» Я оглянулась и вдруг заметила, что боги на площади смотрят на меня странными взглядами. Когда наши глаза встречались, они неловко опускали головы или отворачивались, отчего я буквально застыла на месте. «Что? Что происходит? Что со мной не так?» Тем временем самое сильное божество Божьего Царства, богиня уничтожения, обмотанная цепями, проходило мимо по площади. От я бросилась к ней, чтобы найти ответ. «Госпожа Валькирия, прошу, помогите мне. Все боги какие-то странные. Они смотрят на меня и отворачиваются». Валькирия нахмурилась. «Странная ты, Листа. Вот подошла и настроение все убила «Что вы имеете в виду? Пожалуйста, объясните». «Раз уж ни одного бога не хватило смелости тебе рассказать, это сделаю я. Слушай меня, Листарта!» Палец Валькирии ткнулся в мою сторону. «Ты ужасно воняешь». «Чего?» «Воняю? Она про запах моего тела? То есть все вокруг меня избегали, потому что от меня плохо пахло? Эй, это слишком жестоко». Раньше от тебя просто попахивало, но сегодня зловоние просто жучайшее. Иди уже, помойся. Зачем так грубо? Я принимаю ванную каждый день. На у меня не получалось нормально отмыться. Так что в Божьем Царстве я всегда тщательно старалась держать себя в чистоте. Ох, погодите минуту. Я ведь только недавно проснулась и сходила в душ. И от меня уже воняет? Неужели запах от меня настолько сильный? «Нет, это все бессмыслица какая-то». тот самый миг позади раздался громкий крик. «Кирика, пожалуйста, отпусти!» «Отказываюсь, мисс Ария! Я не позволю вам навредить, мисс Листья!» Я обернулась и открыла рот от удивления. Кирика крепко сжимала Арию за руку, в то же время стараясь держаться подальше из-за божественной святости. «Ах!» Я потрясённо скрикнула, когда из рук Арии на землю неожиданно упала какая-то вещь. Маленькая бутылка с меткой черепа. Валькирия подняла флакон и внимательно его оглядела «Ария, только не говори мне, что ты…» Отчаявшись, Ария несчастно пробормотала. «Теперь вы всё знаете». «Нет, это всё ложь, да? Не может же это быть флакон с ядом?» Ария, скажи «Что внутри этой бутылки?» В ответ на мой заданный сдавленным голосом вопрос, я получила самый неожиданный ответ. яката кусаку нару» — духи, созданные Шейлом, богом запаха. яката кусаку... что? Что это за штука?» Примечание переводчика. Анлейд не стал переводить название, оно и понятно. Его значение что-то вроде отложенного зловония. Они содержат мощное вещество, которое усиливает запах тела в сотни раз. Листа, всё это время я брызгивал у тебя этими духами. «Ария, зачем тебе делать со мной такие ужасные вещи?» То есть все те комментарии мой адрес про отвратительный уксусный запах, который я слышал на гибранде X-Folio – дело рук Арии? Понимаешь, эти духи по-своему замечательны. Они действуют не сразу, а через время. Кроме того, это время даже можно настроить. Тогда запах появится через определенный промежуток. И без разницы, сколько раз ты их применяешь. «Нет, дело в другом. Я не понимаю, зачем тебе применять их на мне?» Прямо спросила я. На глазах Арии вдруг выступили крупные слезы, и она заплакала. «Ария? Ты видела в хрустальном шаре, что случилось, да? Год назад, когда мы впервые пытались спасти эксфолию. Владыка Демонов проглотил меня. Это было так жалко и страшно». что меня до сих пор трясёт от тех воспоминаний. Кирика рядом заговорила, будто поняла происходящее. «Мисс Ария, вы так поступили, чтобы ни один монстр не съел мисс Листу». Ария улыбнулась сквозь слёзы. «Верно, я не хотела, чтобы Листу постигла та же участь». «И точно ведь, вспомнить хотя бы Бонагиоса, который хотел меня сожрать. Унюхав мой запах, он подумал, что я сгнила, поэтому не стал есть». Тогда я действительно находилась в шаге от смерти. Теперь понятно. Так меня спас Ягата Косакунару? Но почему ты не рассказала мне раньше? Потому что, Листа, если бы ты узнала, что я накладываю на тебя вонь, ты бы этого не допустила, разве нет? Ох, да. и Если подумать, я бы, наверное, ни за что не согласилась. И я положила руку на плечо плачущей Арии. Ну, знаешь... Я счастлива. Все-таки Ария по мне заботится. Листа, я Катаку Сакунару. С этого момента я обязательно буду ими пользоваться. Не прекращая ожидать, Ария крепко меня обняла. Листа, умоляю, спасите эксфолию. Положитесь на меня, я сделаю все возможное. Наблюдаши за нами Валькири громко расхохоталась. Затем больно хлопнула меня по спине. Отлично! «Удачи, богиня зловония!» «Я богиня исцеления, знаете ли!» Увидев, что я пришла себя, Кирика радостно рассмеялась. Той ночью я, как обычно, спала с Кирика в комнате, которую выделил мне Целсей. «Мисс Листа!» – окликнула меня в темноте Кирика. «Кирика, что-то не так? Неужели от меня снова воняет? Я ведь настроила духи активироваться попозже!» «Нет, я не про это!» «Тогда про мой настоящий запах? Я что, правда пахну?» «Нет, я вообще не про ваш запах!» Кирика хихикнула. «Понимаете, когда я с мисс Листой, мне весело каждый день. Ух, вот как!» «Джон Д хочет освободить эксфолию как можно скорее. Конечно, я чувствую то же самое, но, с другой стороны, я надеюсь, что эти веселые дни...» Никогда не закончится После этих слов Кирика смущенно почесала голову. «Понимаю, мое желание слишком эгоистично. Вы со мной не согласны? Ну, думаю, мне хотелось бы того же. Я хочу вечно жить счастливо». Стоило признать правду. «Мисс Листа, когда мы отправились на континент паркуда «Вы сказали, что хорошую девочку всегда ждёт прекрасное будущее, да?» Кирика взяла меня за руку. Пусть она и была машиной, её руки всегда казались мне необычайно тёплыми. «Я счастлива, когда мисс Листья весело Киря...» По груди разлился приятный жар. В то же время мне стало немного стыдно. Киря всегда заботилась о других больше, чем о себе, а я, хоть и была богиней, думала только о собственных проблемах. Мне в голову закралась одна мысль. Всякий раз, когда я была с Кирико, мне хотелось чтобы что не то стало избежать боя с ладыкой демонов. В глубине души мысль о смерти пугала мне больше всего, и я подумала, что если именно поэтому он так медлил, откладывая решающее сражения? Может быть... Следующим днём я сама зашла в покой верховной богини Зестера. Верховная богиня Зестера, у меня есть одна просьба. Она, как обычно, сидела в своем деревянном кресле. «Скорее всего, в сражении с владыкой демонов Сей снова использует врата Вальгала. Если это случится, я хочу получить запрос и спасти его. Не важно, что со мной случится. Даже если меня ждет очередное наказание от внутренних богов, я это сделаю». Немного помолчав, Верховная Богиня Зестера медленно кивнула. «Твоя просьба услышана. Когда время придет...» «Я одобрю твой запрос». «Спасибо». сглотнув я уверенно выпрямил спину. «Мы победим Артмея и спасем Максфолию, даже если это будет стоить мне жизни». «Жизни, говоришь?» «Да, я богиня. Спасение мира намного важнее моей жизни». лист арта «Разумеется, я не собираюсь так просто умирать. Когда меня прокляла церемоник, Сей сказал, что нельзя отдаваться». «Надо бороться до самого конца!» Всю ночь я раздумывала над своим будущим и пришла к единому выводу. Сомнения исчезли, а страхи испарились бесследно. Мой разум вновь стал ясным и чистым, а сердце преисполнилось решимости. Я улыбнулась верховной богине Застере, глубоко ей поклонилась и вышла из комнаты. Сейс сидел на стуле в кафе Целсея, скрестив на груди руки. Его глаза были закрыты, а вокруг царила отталкивающая мрачная атмосфера. из-за чего невольно возникло желание держаться подальше. Тем не менее, я без колебаний подошла к нему и спросила. «Сэйя, ты готов?» и «Я же сказал, что скажу, когда буду готов». Глубоко вздохнув, я заявила. «Я готов отправляться и приму любую судьбу». Сэй хмуро уставился на меня. Через несколько секунд я поняла, что его взгляд перешел мне за спину. Оглянувшись, я увидела, что позади стоял и кирика С уверенными выражениями лица они смотрели прямо на Сею. «Герой, если ты готов, я пойду за тобой». «Я тоже». Повисла напряжённая тишина. После минуты молчания Сея вновь перевёл свой тяжёлый взгляд на меня. Собрав всю смелость кулак я не отвела глаза и торжественно провозгласила. «Сея, давай одолеем владыку демонов. На этот раз мы обязательно спасём Эксфолию». мистер сэйя герой победить Амия и вернуть мирный кфолию чтобы королева кормила Кири и все остальные могли жить в спокойствии и я готова отдать свою жизнь чтобы у них появилась надежда на лучшее будущее и темру джинсея ради жизни людей и следующих поколений ради будущего эксфолии сей медленно поднялся а оглядев над всех он поднял голову к небу боже царство и глубоко вздохнул полная готовность Он все-таки это сказал. В прошлый раз перед финальным боем на Гибранде Сэй лишь промолчал. Однако на сей раз он твердо верил, что сможет победить.